Мемуары гейши Артур Голден Глава 1. Представьте себе, что мы сидим в тихой комнате, смотрим в сад и потягивая зелёный чай, беседуем о давно минувших событиях. И я говорю вам, день, когда я встретила этого человека, был и лучшим, и худшим в моей жизни. Я полагаю, после этого вы должны отставить свою чашку и спросить: так каким же он всё-таки был? Лучшим или худшим? Ведь не мог же он быть лучшим и худшим одновременно. Я бы тоже сочла это забавным и согласилась с вами, но как это ни парадоксально, день моей встречи с Танака Ичиро стал действительно и лучшим, и худшим в моей жизни. Господин Танака показался мне таким необыкновенным, что даже рыбный запах, распространявшийся от его рук, казался мне запахом духов. Уверена, не повстречая я его тогда, никогда бы не стала гейшей. Я родилась и воспитывалась не для того, чтобы стать гейшей Киото. И даже родилась я не в Киото. Я дочь рыбака из маленького городка Ёрида на японском море. За всю свою жизнь лишь нескольким людям я рассказала об Ёриде, о доме, в котором выросла, об отце с матерью и о своей старшей сестре. И никому ещё не говорила о том, как стала гейшей или каково её быт. Многие просто предполагали, что возможно гейшими были моя мама и бабушка, и меня стали обучать танцам, как только отняли от груди. Кстати, однажды несколько лет назад я наливала саке одному господину, упомянувшему о своей недавней поездке в Йорида. Знаете, я тогда почувствовала себя птицей, перелетевшей за океан и повстречавшей человека, знающего, где находится её гнездо. От удивления я не удержалась и воскликнула: "Йорида?" Это место, где я выросла. Бедный господин. Какая же гамма чувств отразилась на его лице. Он попытался улыбнуться, но это далось ему с трудом. Так поразили его мои слова. Йоридо, спросил он. Не может быть. Я очень долго вырабатывала улыбку, называю её для себя улыбкой но. За её сходство с застывшими чертами масок но, которую можно интерпретировать как кому заблагорассудится. Можете себе представить, как часто я использовала её преимущества. Я решила воспользоваться её и сейчас, и это сработало. Господин выдохнул воздух и опрокинул в себя чашечку саке. Потрясающе, воскликнул он и рассмеялся. Ты выросла на такой помойке, как Ёридо. Это всё равно что приготовить чай в ведре. И смеясь продолжил: Так вот, почему ты такая смешная, Саюри-сан. Иногда тебе почти удаётся убедить меня в правдивости твоих забавных историй. Признаюсь, мне очень приятно думать о себе как о чае, приготовленном в ведре, но отчасти это было правдой. Что и говорить. Я выросла в Йориде, который никак не назовёшь Шайским уголком. Да и мало кто вообще там бывал. Что же касается людей, продолжающих там жить, то у них, как правило, просто нет возможности оттуда уехать. Вас, наверное, интересует Как же удалось уехать мне? С этого и начинается моя история. В нашей небольшой рыбацкой деревушке Йорида я жила в этом подвыпившем домишке, стоящем у скалы и обдуваемом постоянными ветрами. Океан рядом всегда дышал с присвистом, а время от времени оглушающе чихал, и ребенка мне казалось, что он подхватил сильную простуду. Так я воспринимала сильные порывы ветра. сопровождавшиеся невероятными брызгами. Океан, как я считала, обижает наш крошечный домик, чихая время от времени ему в лицо и заставляя отклоняться назад. Возможно, домик однажды бы и развалился, если бы отец не вырезал балку из обломков старой лодки и не подпёр её у карниз. Правда, после этого дом стал напоминать хмельного старичка, опирающегося на костыль. Внутри этого подвыпившего дома я и жила довольно унылой, однообразной жизнью. Я с рождения очень похожа на свою мать и совсем не похожа на отца и старшую сестру. У нас с мамой особенные прозрачно-серые глаза, в отличие от распространенных карих, обычно встречающихся у японцев. Когда-то совсем маленькой девочкой я считала, что кто-то проткнул в маминых глазах дырки, и из них вытекли чернила. Гадалки же объясняли бледный цвет глаз присутствием в её натуре большого количества воды. И воды настолько много, что четыре остальных элемента практически отсутствуют, отчего мамины черты так слабо проявлены. Судя по всему, она должна была быть необычайно привлекательной, такой же, как и её родители. Да. У персика прекрасный вкус. Не менее замечательный вкус и у грибов, но их сложно употреблять одновременно. Природа сыграла с ней злую шутку. Она дала ей пухлые материнские губы и угловатую челюсть отца, отчего лицо казалось изысканной картиной в тяжеловесной раме. Её очаровательные серые глаза обрамляли густые ресницы, так украшавшие лицо её отца, но делавшие её взгляд угнетённым. Мама объясняла, что вышла замуж за моего отца из-за преобладания в её натуре воды, а в его дерева. двух элементов дополняющих друг друга. Люди, знавшие отца, хорошо представляли, что она имеет в виду. Вода быстро перетекает с места на место и всегда находит щёлочку, в которую можно проскользнуть. Дерево же напротив, крепко связано с землёй. Сама природа благоприятствовала отцу, ведь он был рыбаком, а человек с натуры дерева легко чувствует себя в водной стихии. Вот почему отец старался никогда не расставаться с морем. Запах моря с него не смывала даже горячая вода. Когда он не рыбачил, то сидел на полу в нашей тёмной прихожей и чинил рыболовную сеть. И если бы сеть была спящим живым существом, своими неторопливыми движениями отец даже не разбудил бы её. Он делал всё очень медленно и сосредоточенно. Выражение его лица Казалось застывшим. Его покрывали глубокие морщины, и с каждой была связана какая-то боль или тревога. Лицо походило на дерево, на каждой ветке которого гнездились птицы. От постоянных переживаний отец выглядел необыкновенно уставшим. В возрасте шести или семи лет я неожиданно узнала о своем отце нечто новое. Однажды я спросила его. «Отец, Почему вы такой старый? Он приподнял брови таким образом, что они образовали вокруг глаз небольшие выгнутые зонтики. Покачал головой и с глубоким вздохом сказал: "Не знаю. Когда я задала тот же вопрос маме, она взглядом дала мне понять, что ответит в другой раз. На следующий день, не говоря ни слова, мама повела меня к деревне и свернула на тропу, ведущую к расположенному в лесу кладбищу. Мы подошли к трём могилам с высокими значительно выше меня надгробными плитами, сверху до низу исписанными строгими чёрными иероглифами. Тогда я только начала ходить в школу, ещё не умела читать. Мама указала на одну из плит и произнесла: "Мацу, жена Сакомото Минору. Сакомото Минору, имя моего отца, умерла в 24 года в 1919 году". Потом оно указал на другую плиту. И Ничиро, сын Сакомото Минору, умер в возрасте 6 лет в 1919 году. На последней плите было написано всё то же самое, за исключением имени, массао и возраста 3 года. Оказывается, мой отец уже был женат раньше, много лет назад, но вся его семья умерла. Поздней я вернулся к этим могилам, мы стояли рядом с ними. впервые поняла, как тяжела печаль. Мое тело, легкое лишь мгновение назад, вдруг стало вдвое тяжелее, как будто могилы притягивали его к себе. Благодаря союзу воды и дерева у родителей на свет появились дети с удачным сочетанием элементов. В то время, как я была очень похожа на мать и даже унаследовала ее необычные глаза с отцу, насколько это возможно, походила на отца. Сестра была на шесть лет старше меня, и, конечно, Как старшая могла делать многое, мне еще не дозволенное. Но Сацу обладала удивительным свойством – превращать любое действие в происшествие. Если ее, к примеру, просили налить суп, она делала это так, что лишь часть супа попадала случайно в тарелку. Однажды сестра порезалась рыбой. Именно рыбой, а не ножом во время ее чистки. Она шла с горы из деревни и несла завернутую в бумагу рыбу. Сверток выскользнул из рук Сацу. упал на ногу и порезал её плавником наши родители хотели иметь ещё детей помимо Сацу и меня отец мечтал о сыне с которым мог бы рыбачить но когда мне исполнилось 7 лет мама внезапно заболела видимо раком кости и с этого момента я не могла понять что с ней происходит единственное что помогало ей от боли сон поэтому она спала как кошка почти постоянно большую часть суток А как только просыпалась, начинала стонать. Я видела, как в ней что-то быстро меняется, но из-за преобладания в её натуре воды мне эти изменения не казались тревожными. Иногда она вдруг резко худела, но затем так же быстро поправлялась. К тому времени, когда мне исполнилось 9 лет, кости на её лице стали выдаваться вперёд, и она уже больше не набирала своего прежнего веса. Эта вода покидала её из-за болезни, но я не догадывался об этом. Также как сочные морские водоросли высыхая становятся ломкими, мама всё больше и больше теряла главную составляющую своей сущности. Однажды вечером, когда я сидела на полу в нашей тёмной прихожей и напевала песенку пойманому утром в сверчку, из-за двери раздался голос: "Эй! Откройте! Это доктор Миура". Доктор Миура приезжал в нашу рыбацкую деревню раз в неделю. И с тех пор, как мама заболела, он Обязательно заходил к нам. В тот день на море разыгрался шторм, и отец остался дома. Он сидел на своем обычном месте, на полу, запустив в сеть свои паукообразные руки. Отец посмотрел на меня и поднял один палец. Это означало, что я должна открыть дверь. Доктора Миура в нашей деревне считали важной персоной. Он учился в Токио, знал больше, чем кто-либо китайских иероглифов и был слишком горд. Чтобы заметить такое создание, как я. Когда я открыл ему дверь, он выскользнул в стуфель и направился в дом, не обратив на меня внимания. "Ах, как бы я хотел", сказал он отцу. "Жить, как ты, рыбачить целыми днями в море, славно, а в непогоду отдыхать. Я вижу, твоя жена ещё спит", продолжал он. "Жаль. Было бы неплохо её осмотреть". "Вы думаете?" спросил отец. «Дело в том, что всю следующую неделю меня не будет. Может, ты все-таки разбудишь ее?» Какое-то время отцу понадобилось на то, чтобы выпутать руки из сети, но в конце концов он встал. «Чио-сан», — сказал он мне, — «принеси доктору чашечку чаю». Тогда меня звали Чио, и только спустя годы я стала известна как Гейша Саюри. Отец с доктором пошли в комнату, где спала мама. Мои попытки подслушать под дверью их разговор ни к чему не привели. Я слышала лишь мамины стоны и ничего из того, о чём они говорили. Я занялась приготовлением чая. Вскоре доктор и отец вышли из маминой комнаты и сели за стол. "Пришло время сказать тебе кое-что, Сакомото-сан", начал доктор Миура. "Тебе нужно поговорить с одной женщиной в деревне, по-моему, её зовут Судзи. Закажи ей новое красивое платье для своей жены". У меня нет денег, доктор, сказал отец. Мы все в последнее время стали беднее, я понимаю тебя, но ты должен это сделать ради своей жены. Она не должна умереть в том поношенном платье, в котором сейчас лежит. Она скоро умрёт. Возможно, ещё через несколько недель. У неё ужасные боли, и смерть избавит её от страданий. Услышав это, я перестала воспринимать их голоса. В ушах стоял шум, как от крыливмечущейся в панике птицы. Возможно, это билось в мое сердце, я не знаю. Но если вам доводилось видеть птицу, залетевшую в храм и пытающуюся найти выход, то вы можете себе представить овладевшее мною чувство. Конечно, я раньше часто задумывалась над тем, что может случиться, если мама умрет. Но думала об этом так же, как о землетрясении, способном поглотить наш домик. Сложно представить себе жизнь после подобных событий. «Я думал, что умру первым», — сказал отец. Ты уже не молод? С какого ты сомневаешься? У тебя крепкий организм, ты легко сможешь прожить ещё лет 5. Я оставлю тебе таблетки для жены. Можно давать подвы сразу. Они ещё немного поговорили о таблетках, и доктор Миура ушёл. Отец продолжал сидеть спиной к окне ещё какое-то время молчал. На нём не было рубахи. Кожа на его теле была собрана в складки. Чем больше я смотрела на отца, тем больше он напоминал мне любопытную коллекцию форм и фактур. Его позвоночник был похож на холмистую дорогу. Его голова, покрытая обесцвеченными пятнами, походила на битый фрукт. Руки выглядели как палки, обтянутые старой кожей. Если мама умрёт, как я смогу продолжать жить в одном доме вместе с ним? Я не хотела уезжать, но независимо от того, будет в нём жить отец или нет, дом станет пустым после того, как мама покинет его. Наконец, отец прошептал моё имя. Я подошла сзади и наклонилась к нему. "Должен сказать тебе что-то очень важное", произнёс он. Его лицо словно окаменело. Глаза бегали, будто он потерял над ними контроль. Я думала, отец собирается с духом, чтобы сообщить мне о скорой маминой смерти, но он только попросил меня сходить в деревню и купить немного ладана для алтаря. Семейный буддийский алтарь покоился на старом сундуке рядом с кухней и являлся единственной ценной вещью в нашем подвыпившем домике. Перед грубо деревянной скульптурой Амиды Будды Западного Рая стояли крошечные погребальные дощечки, исписанные буддийскими именами наших умерших предков. «Но, отец, разве там уже ничего нет?» Я надеялась, он ответит, но он лишь жестом показал мне на дверь. Дорога от нашего дома к деревне шла вдоль берега, мимо скалу. Идти в такое ненасть оказалось невероятно трудно, но я, помнится, была благодарна сильному ветру, как бы разгонявшему и беспокоившей меня тяжелые мысли. Море неистовствовало. Волны, как камни, дробились на острые осколки. Мне казалось, что весь мир вокруг чувствовал примерно то же самое, что и я. Жизнь, подобно шторму, постоянно смывает то, что было явью всего мгновения назад и является миру нечто опустошенное и неузнаваемое. Я впервые об этом задумалась. Пытаясь освободиться от одолевавших меня мыслей, я быстрее побежала по тропинке, пока впереди не показалась деревня. Яридо. Маленький населённый пункт, расположенный на берегу небольшой морской бухты. Обычно она была осеена рыбаками, но в тот день я заметила лишь несколько возвращавшихся лодочек, напоминавших мне жучков, ползущих по поверхности моря. Шторм Постепенно нарастал, и уже слышался его рёв. Фигуры рыбаков становились размытыми, а постепенно и вовсе потерялись за завесой дождя. Я могла наблюдать, как шторм двигался вслед за мной. Первые упавшие капли оказались размером с перепелиное яйцо, и буквально через несколько секунд я так вымокла, словно искупалась в море. В Йориде всего одна дорога и ведёт она прямо к двери японской компании морепродуктов. Вдоль неё стояли дома, часть помещений в них была приспособлена под магазинчики. Я переходила улицу напротив дома Окада, где собиралась купить ладан. Но неожиданно оступилась, поскользнувшись на грязной дороге и упала на бок перед повозкой, на какое-то время потеряв сознание. Помню, мне всё время хотелось что-то выплюнуть. Затем я услышала голоса и почувствовала, как меня перевернули на спину. Подняли и куда-то понесли. По распространявшемуся вокруг запаху рыбы стало понятно. Меня принесли в японскую береговую компанию морепродуктов. Послышался шлепок. Это с одного из столов сбросили на пол сеть с рыбой, а меня положили на его скользкую поверхность. Я была мокрая от дождя, в крови, босая и грязная, одетая в крестьянскую одежду. И это знала. Но я не знала того, что этот эпизод изменит всю мою жизнь. Ведь именно при этих обстоятельствах я впервые посмотрела в лицо господину Танака Ичиро. Я видела господина Танака в нашей деревне много раз. Он жил в большом посёлке неподалёку, но каждый день приезжал в Йоридо, где его семья владела японской береговой компанией морепродуктов. Одетый в мужское кимоно, И брюки, в отличие от рыбаков, носивших крестьянскую одежду, он своим видом напоминал мне изображение самураев. Его кожа выглядела гладкой и упругой, как барабан, а скулы поблескивали, как хрустящая корочка на зажаренной рыбе. Мне он всегда казался необыкновенным. И когда раньше доводилось случайно встречать его на улице, я всегда останавливалась и смотрела на него. Я лежала на скользком столе. А господин Танака, тряс мою голову и осматривал лицо. В какой-то момент он поймал взгляд моих серых глаз, зачарованно смотревших на него. Он мог бы пренебрежительно усмехнуться, посчитав меня нахальной девчонкой или просто отвести взгляд, но продолжал смотреть мне в глаза, довольно долго. Настолько долго, что по моему телу пробежал холодок, хотя в помещении стоял тёплый, спёртый воздух. "Я знаю тебя", сказал он наконец. Ты младшая дочь старого сакомото. Даже мне, ребёнку, было ясно, что господин Танака видел мир вокруг себя таким, каков он есть на самом деле. У него никогда не было удивлённого взгляда, как у моего отца. Мне казалось, он замечает само утекающее стволы в сосен и светлый круг в небе, в котором угадывается солнце заслонённое облаками, и живёт в отличие от многих в видимом и осязаемом мире. Я знала, он видел деревья и грязь и детей на улицах. Вот только у меня не было никакого основания думать, что он когда-либо замечал меня. Возможно, поэтому, когда он заговорил со мной, я от неожиданности расплакалась. Господин Танака приподнял и посадил меня. Я думала, что он хочет отправить меня домой, но вместо этого он сказал: "Не глотай кровь моя хорошая. Ты же не хочешь, чтобы у тебя образовался камень в желудке? Я бы на твоём месте сплёвывал её на пол". Вы предлагаете девчонке сплёвывать кровь в том месте, где мы держим рыбу?" возмутился один из рыбаков. Рыбаки очень суеверны, особенно они не любят, когда женщины касаются всего, что имеет отношение к рыбе и её добыче. Однажды утром рыбак из нашей деревни, увидев свою дочь, играющую в его лодке, избил её палкой, а затем протёр лодку саке. Но даже этого ему показалось недостаточно. Он пригласил священника и освятил лодку, и всё это только потому, Что его маленькая дочь немного поиграла там, где лежала пойманная им рыба. А сейчас господин Танака предлагал мне сплёвывать кровь на пол в комнате, где чистили рыбу. Если вы боитесь, что её плевки могут смыть рыбий кишки, сказал господин Танака. Возьмите их домой. У меня их ещё много. Дело не в рыбих кишках, господин. Я могу вас заверить, её кровь Самое чистое из всего побывавшего на этом полу с тех пор, как мы с вами родились. Так что давай, — сказал господин Танако, на этот раз обращаясь ко мне. — Сплевывай. Я в растерянности сидела на скользком столе и не знала, как поступить. С одной стороны, я боялась ослушаться господина Танако, но с другой, не могла набраться смелости сплюнуть на пол. Ситуацию разрядил один из присутствующих мужчин, который... Закрыв одну ноздрю пальцем и высморкавшись на пол, от отвращения не в силах больше удерживать что-либо во рту, я выплюнула кровь. Все мужчины, кроме помощника господина Танака по имени Судзи, с неприязнью отвернулись и вышли из комнаты. Господин Танака велел Судзи привести доктора Миуру. "Я не знаю, где его искать", сказал Судзи, но, как мне показалось, он просто не хотел мне помочь. Я сказала господину Танака, что доктор совсем недавно был у нас дома. «А где твой дом?» – спросил господин Танак. «Это маленький подвыпивший домик на скалах». «Что значит «подвыпивший»?» «Просто он стоит, склонившись на один бок, словно много выпил». Господин Танак явно не представлял, как можно воспользоваться этой информацией. «Итак, суд же, иди к подвыпившему дому Сакамото и посмотри, там ли доктор Миура. Думаю, тебе не составит труда его найти». Прислушиваясь к звукам, я, если услышу крики, то скорее всего это доктор Миура осматривает своего пациента. Я думала, отправив помощника за доктором, господин Танака вернётся к своей работе, но вместо этого он долго стоял около стола и внимательно смотрел на меня. Я почувствовала, как у меня начинает гореть лицо. Наконец он произнёс слова, показавшиеся мне очень умными. Зато у тебя на лице теперь появился баклажан. Маленькая дочь со кого-то? Он подошёл к столу, достал из ящика маленькое зеркальце и протянул его мне. Мои губы опухли, посинели и стали похожими на баклажан. "Но что меня действительно интересует?" продолжал он. "Так это откуда у тебя такие необыкновенные глаза? И почему ты совсем не похожа на отца?" "У меня мамины глаза", ответила я. "А лицо отца до такой степени покрыто морщинами, что я И не знаю, как он на самом деле выглядит. Когда-нибудь у тебя тоже появятся морщины. Но некоторые морщины его заслуга. Его затылок такой же старый, но гладкий, как яйцо. Не очень хорошо так говорить об отце, но я полагаю, всё это правда. Его следующие слова вогнали меня в краску. Тогда скажи, как старый морщинистый человек с яйцом вместо головы может иметь такую красивую дочь? Года спустя Меня называли красивой так часто, что я даже не помню, кто и когда это делал. Ведь гейш всегда называют красивыми, независимо от того, являются они таковыми или нет. Но тогда я ещё не знала о существовании гейш. И когда господин Танака сказал мне, что я красива, я поверила в это. После того, как доктор Миура подлечил мои губы, я купила ладан, за которым послал меня отец, и возвращалась домой в состоянии невероятного возбуждения. Я даже не могла вообразить, что во мне, как в муравейнике, может развиться такая активность. Мне, наверное, было бы легче, если бы я сосредоточилась на чём-то одном, но мне это не удавалось. Меня мотало из стороны в сторону, как лист бумаги на ветру, между грустными мыслями о маме, а разбитых губах роились приятные мысли о господине Танака. Я пошла к скалам, И долго смотрела на море, где даже после шторма волны напоминали острые камни, а небо приобрело коричневатый цвет грязи. Убедившись, что никто меня не видит, я прижала ладан к груди и стала произносить имя господина Танака до тех пор, пока оно не зазвучало как некая прекрасная мелодия. Я понимаю, как глупо это выглядит, да. Да это в самом деле было глупо. Но чего вы хотите? От маленькой смущённой девочки После ужина отец пошел в деревню посмотреть на игру рыбаков в японские шахматы, а мы с Сацу молча убирались на кухне. Я пыталась вспомнить чувства, вызванные во мне господином Танако, но холодная, унылая атмосфера нашего дома отгоняла все приятные воспоминания, и ко мне опять вернулись. Леденящие мысли о смерти мамы. Интересно, как скоро мама окажется на деревенском кладбище рядом с первой семьей моего отца? Что станет после этого со мной? Мне казалось, что после маминой смерти Сацу займет ее место. Я взглянула на сестру, старательно оттиравшую кастрюлю от остатков супа. Она могла смотреть на предмет и не видеть его. Вот и сейчас она продолжала оттирать давно уже чистую кастрюлю. Наконец я сказала ей. Сацу-сан, я себя не очень хорошо чувствую. «Выйди на улицу и погрейся в ванне», — сказала она и убрала мокрую рукой с глаз свои непослушные волосы. «Но я не хочу принимать ванну. Воззрила я Сацу. Мама скоро умрёт. В этой кастрюле трещина, посмотри. Да нет в ней трещины, ответила я. Это просто царапина, и она всегда на ней была. Ну тогда почему кастрюля пропускает воду? Ты её выплеснула, я сама видела. В этот момент на лице Сацу обозначилось выражение крайнего замешательства. Она молча взяла кастрюлю и направилась к двери с намерением выбросить её.